Глава двадцать четвертая. Первый поцелуй. С, -с, с проговорила мистерс Гринау. «Вон какой-то экипаж едет по дороге и прямо на нас». И с этими словами она уклонилась от объятий капитана, не исполнив его законного желания, промежкая она еще минуту, и бдительный взгляд нового посетителя застал бы их врасплох по дороге описывавшей в этом месте поворот ехала крупную рысью шепская почтовая лошадь запряженная в тот самый каббриолет в котором накануне капитан бельфильд приехал в авазор а в каббриолете поводя широко раскрытыми глазами все окружающее сидел как бы вы думали кто Мистер Чисакер Зрелище это Как громом поразило Капитана Бельфильда Да и на мистер Гринау Нельзя сказать, чтобы она Особенно приятно подействовала Пуще всего ее смущало Что подумает Алиса О появлении этого Нового поклонника Кэт, по крайней мере, знала Как было дело Но как объяснить Алисе что она, мистерс Гринау, ни в чем тут не виновата и давно откровенно предупредила этого неугомонного господина, чтобы он и не думал надеяться. Да и, наконец, самая Кэт, которой мистерс гринао возымела нелепую мысль прочить мистера Чесахера в женихи, как она посмотрит на приезд владельца Ойли Мида, Прежде еще чем экипаж остановился, мистер Сгренау принялась раздумывать о том, нельзя ли как-нибудь спровадить мистера Чесакера домой, не дав ему побывать в замке. Но если мистер Сгренау была в отчаянии, то каковы же были чувства капитана? Он знал, что мистеру Чесакеру известны кое-какие его грешки, в которых он еще не покаялся, Как бронил он себя в эту минуту, что в перечне своих долгов, сделанных им мистерс Гринау, позволил себе некоторые пропуски? «Человека этого ищет полиция!» заговорил мистер Чесакер, прежде еще чем кабриолет успел остановиться. «Его ищет полиция, мистерс Гринау!» повторил он, указывая на капитана, и в азарте встал в кабриолете. Но экипаж в эту минуту вдруг остановился, и мистера Чесакера со всего размаху откинула назад. «Его ищет полиция!» — прокричал он снова, как только голос к нему возвратился. Мистер гринау побледнела под своей вдовьей Вуалью, которую успела спустить себе на лицо. «Почем знать?» «Какие дела наделал ее капитан?» «Быть может, побуждаемый голодом, он решился на какое-нибудь мошенничество?» «О, Боффе мой!» — воскликнула она, выпуская его руку, на которую опиралась. «Это неправда!» ха -ха — возразил капитан Бельфилд. «Нет, правда!» — проговорил мистер Чесакер. «За эту клевету я буду с вами ведаться, приятель, судебным порядком!» — сказал Бельфилд. «Отдайте мне деньги, которые вы у меня занимали», — сказал Чесакер. «Вот вы, мод и беспутный человек!» в Вдовушке было очень мало дела до того, что ее поклонник — мод и беспутный человек во мнении мистера Чесакера. Подобное обвинение ей приходилось не впервые слышать против него, но ее сильно смущали поиски полиции, направленные против ее капитана, Если это действительно была правда, то он не мог долей оставаться ее капитаном. «Что это я слышу про вас, капитан Бельфильд?» — проговорила она. «Это ложь и клевета. Ему только хочется рассорить нас. Какая такая полиция отыскивает меня, мистер Чесакер?» «Ну, полиция там или команда шерифа все равно. а «Команда шерифа!» — воскликнула миссис Гринау таким тоном, как будто у нее гора с плеч свалилась. «И стоило вам поезжать из-за этого, мистер Чесакер. Команде шерифа взносят, что следует, и делу конец». «Я начну против него иск за клевето!» — горячился капитан Бельфилд. «Не будь я Бельфилд, коли я этого не сделаю!» «Повноте, капитан Бельфильд!» — проговорила миссис Гринау. «Не делайте из себя дувака. Кто не в состоянии платить своих долгов, тот должен поковряться подобного вода неприятностям. Скажите, мистер Тесакер, куда это вы ехали?» «Я ехал в Вазорский замок нарочно, чтобы предостеречь вас». «Ваше предостережение...» «Прифло бы уже слишком пловно», — проговорила миссис Гринау. «Как? Неужто вы уже со вчерашнего дня успели повенчаться? Ведь он только сутками раньше меня выехал. Эх, мистерис Гринау!» Он вышел из экипажа, и все трое направились к замку пешком, между тем, как кабриолет с вещами мистера Чесакера поехал вперед. «Я плава не знаю», — проговорила миссис Гринау. «Можно ли нам будет принять вас? Дома без того пован гостей, и у нас нет ни одной свободной комнаты». «Я не из тех людей, которые навязывают свое присутствие там, где их не желают видеть. Я за свои деньги везде найду себе поесть, не то что иные прочие». Любопытно мне знать, лейтенант Бельфильд, когда вы мне отдадите мой долг. Но мистерс Гринау удалось помирить соперников не доходя до замка. Дошло до того, что они пожали друг другу руки, и овечка Чиссакер согласился речь рядом с волком Бельфильдом. Вдобавок, мистер Чиссакер ухитрился шепнуть в довушке про настоящую цель своей поездки в Уэстморленд. Когда мистер Сгринау заметила, что он ей что-то хочет сказать наедине, она без церемонии отослала прочь своего жениха. «Но послушайте, неужто вы так-таки и не смилуетесь надо мною?» шепнул Чесакер, идя с нею рядом. Но мистер Сгринау строго взглянула на него и велела ему убираться. и таким образом прогулку, начатую в обществе одного поклонника, мистис Гринава окончила в обществе другого. Когда Бельфельд, которого послали вперед, пришел домой, он застал Алису и Кэт, рассматривавшими новоприбывший кабриолет. «Да вот он знает!» — проговорил Возничий, указывая на капитана. «Это экипаж вашего старого знакомого мистера чесакера пояснил Бельфельд, обращаясь к Кэт. «Неужто и он приехал?» — воскликнула Кэт. Капитан пожал плечами и согласился, что это действительно пренеприятная история. «Из-за чего он бьется?» — продолжал капитан. «Ведь сколько он ни хлопочи, ничего-то он там этим не выиграет». «От него слишком мало веет горами и долинами». «Так, что ли, капитан Бельфильд?» — проговорила Кэт. Но капитан Бельфильд ничего не смыслил в горах и долинах, хотя и были люди, которые на него самого смотрели, как на олицетворение гор и долин. Между тем мистер Чесакер ходатайствовал о своем деле. «Неужели?» — спросил он печальным тоном. «Для меня и впрямь уже нет никакой надежды». «Если у вас дело решено, то я ни слова не скажу против капитана. Я не такой ненавистник, чтобы подставлять кому бы то ни было ногу». «Дело действительно решено», — отвечала миссис гринау Но он все-таки не утерпел, чтобы не намекнуть на удобство ойлимида, и тут же заметил, что у Бельфельда нет даже своего матраца. На это миссис Сгренау отвечала. то тем более причин ей снабдить бедняка матрацам. Ну да, если вы с этой точки зрения смотрите на дело, то, конечно, так. Миссис Гринау отвечала, что она именно с этой точки зрения смотрит на дело. Ну, в таком случае я ничего более не скажу, проговорил мистер Чиссакер. «А что он мне там деньги должен, то я могу и подождать, пока он соберется со средствами». Мистер Скринау уверила его, что долг ему будет заплачен тотчас же после свадьбы и даже вызвалась заплатить немедленно, если он нуждается в деньгах. Но на это мистер Чисакер презрительно отвечал, что он в деньгах никогда не нуждается, а только не любит терять свое добро». После этого он не сразу перешел к тому, что ему еще оставалось сказать. Да оно и понятно. Дело было щекотливое. Убедившись, что мистер Сгренау для него недосягаема, он готов был помириться и на Кэт. Об этом-то деле он решился переговорить с мистер Сгренау. До него, без сомнения, дошли слухи о завещании старого сквайра, и он спешил воспользоваться посредничеством мистерис Гринау, которая та ему неоднократно предлагала. «Ведь вы сами же подали мне эту мысль», — добавил он. «Но обстоятельства с тех пор переменились», — отвечала вдова. «Как так переменились? Я остался все тот же, и ой-лимит стоит на прежнем месте». и обладатель его никому не должен ни единого шиллинга. Но премянница моя получила наследство. «И это, по-вашему, изменяет дело?» «Не думал я, мистерис Гринау, встретить вас такие корыстные соображения. Получила наследство, и из-за этого она так круто ко мне переменится». мистер Гринау попробовала объяснить, что, собственно, перемены тут никакой не будет. И, наконец-то, как мистер Чисакер все стоял на своем, сделала вид, что рассердилась. «Послушайте, мистер Чисакер, вы не можете сказать, чтобы она вас поошвила хоть одним словом! Но вы мне постоянно говорили, что стоит мне посвататься, и она будет моею женою». «Ну, а теперь я вам говорю, что это не так-то легко. И советую вам не соваться в замок с этим предложением, а то она вам даст на него такой ответ, который вам не понравится. Слушайте, мистер Чесакер, вы хотите жениться, и вам действительно пола. ну вот и возьмите мою приятельницу Чарли Ферстерс. Чем она вам не жена?» «Чарли Ферстерс», — проговорил мистер Чесакер, — делая презрительную гримасу. «Да у нее гроша нет за душою! Нечего сказать, было мне невидаль навязывать себе такую обузу «Кто теперь руководствуется ковыстными соображениями, мистер Чесакер? Ступайте-ка вы домой, да подумайте об этом!» «Если вы женитесь на Чаури, я приеду к вам на свадьбу, а свадебное платье мы ей сочиним на славу. Это уж я беву на себя». В эту минуту они достигли ворот, а мистер Чисакер, прежде чем войти, остановился. «Так вы думаете, что мне тут нечего и пытать счастья?» спросил он. положительно нечего. У нас был с ней разговор об этом». «Быть может, выискался другой счастливец?» «Насчет этого я вам ничего не могу сказать, но я знаю, наверное, что за вас она не пойдет. Я то люблю сельское хозяйство, но она его тел не может». «Сельское хозяйство можно было бы и побоку», — заметил мистер Чесакер. «По крайней мере, на время». «Нет, нет, нет». «Все это ни к чему не поведет. Велте мне двух мощност, а вы тут ничего не поделаете!» Он все еще стоял перед воротами, не трогаясь с места. «В таком случае я, право, не вижу, зачем мне и входить в дом!» — проговорил он. На это она ничего не отвечала. «Я слишком горд!» — продолжал он, — чтобы ходить туда, где мне не рады. «А я плава!» «Не возьму на себя мистов-чесаков заверить вас, что вам тут будут мады, в том смысле, как вы хотите». «Так уж я лучше отправлюсь назад». «Не потрудитесь ли вы сказать мальчишке, что привез меня сюда, чтобы он ехал за мною? Поездка эта станет мне 6 фунтов 10 шиллингов. Бельфельду она, конечно, обошлась дешевле, ведь он ехал во втором классе». «Ну да вам, мистов Чесаков, восходы ни почем. С этим он вполне согласился и начал прощаться с мистерис Гринау. Он протянул ей было руку с видом оскорбленного достоинства, но тут же не выдержал и впал чуть не в униженный тон. Прежде чем удалиться, он пригласил ее с капитаном приехать после свадьбы в Ой-Лимит и просил ее передать мисс Вавазор, что он очень будет рад видеть и ее. смотрите уже мистер чесакову крикнула ему вслед миссис гринау не забывайте мою милую чарли ферставувс когда миссис гринау вошла во двор кэт алиса и капитан дожидались ее у парадной двери тут же стоял мальчишка из шепа лошадь и кобриолет где же он спросила кэт вполголоса и все с напряженным вниманием ожидали ответа. «Уехал», — отвечала вдова. Бельфельд так обрадовался, что не мог совладать своими чувствами и, сняв свою маленькую соломенную шляпу, подбросил ее в воздух. Не менее его обрадовалась и Кэт. «Ну, слава Богу», — проговорила она, «а то что бы мы стали с ним делать?» «А я так в отчаянии». мешалась Алиса. Я так много наслышалась о мистере Чисакере, и вдруг я его теперь не увижу? Кэт предложила ей сесть в кабриолет и ехать за ним в догонку. Так это он не ужто дал тягу, проговорил мальчишка из Шепа, и лицо его вытянулось при этом предположении, но тут же с лукавую сообразительностью свойственную его возрасту Он протянул руку к дорожной сумке и, убедившись, что она не булыжниками набита, совершенно успокоился. — Он пошел по дороге в Шеп и велел вам, молодой человек, ехать за ним, — сказала мистерис Гринау. — Смотри, не забудь ему передать от меня поклон, — крикнул обрадованный капитан. — И скажи, что я ему желаю хорошей уборки репы. ха ха Этот небольшой эпизод выручил капитана из его неловкого положения и дал всему маленькому обществу материал для общего веселого разговора, в котором все сильно нуждались. «Чудак этот чесакер!» — сказал капитан Бельфельд, оставшись наедине с Алисою. «Но при всем том не дурной человек. Только уж деньги свои слишком любит и хвастает ими на каждом шагу». «Это должно быть прискучно». — заметила Алиса. — Ужасно скучно. Терпеть я не могу этой манеры, мисс Вавазор. По-моему, ну, есть у человека состояние. Пускай его пользуется им, как знает. Да не говори же о нем всякому встречному. Вот про меня, небось, никто не скажет, чтобы я хвастался своими деньгами. Он знал, что Алиса его знает за пролетария, но все же он не мог отказать себе в удовольствии выставить себя человеком достаточным. За час до обеда миссис Гринау призвала капитана в гостиную и имела с ним деловой разговор. Она задала ему порядочную головомойку за то, что он умолчал ей о взыскании, поступившем на него к шерифу. «Пока я не узнаю всей правды о ваших долгах, я не пойду за вас», — объявила она ему. Тогда он сказал ей «все». или, по крайней мере, приблизительно все. Когда долгам его был подведен итог, оказалось, что они составляют не бог знает какую сумму, и всего-то набралось на каких-нибудь 300-400 фунтов. А что значили эти деньги для такой богатой женщины, как миссис гринау «Я думаю нанять этот дом и посевиться здесь». — сказала она своему нареченному. «Как? Поселиться в Уэст-Морленде?» — воскликнул капитан с оттенком испуга в голосе. «Да, в Уэст-Морленде. А почему бы и нет? Если вам не нравится Уэст-Морленд, то подумайте хорошенько, пока еще мы ничем не связаны». На это бедный капитан принужден был ответить. что ничего не имеет против Уэст-Морленда. «Я уже переговорила об этом с моей племянницей», продолжала миссис Гринау, «и дело устраиваются как нельзя лучше. Имение принадлежит теперь ей и ее дяде, отцу моей другой племянницы, и ни один из них не намеревается жить здесь». «Только не скучно ли вам будет здесь, моя дорогая?» «Что ж? «В осенние месяцы нам можно будет ездить в яву -Моуд. Лицо капитана несколько просветлело. «А там, если вы будете вести себя благолазумно, можно будет как-нибудь зимою собываться на месяцы в Лондон, чтобы сделать, знаете ли, необходимые закупки и побывать в театрах». Тут лицо капитана окончательно просияло. «А что вы по скуку говорите?» то не век же плясать. Мы с вами немолоденькие. Где нам думать о веселостях?» В ответ на это вдовушкин капитан принялся уверять вдовушку, что она совсем не стара. И тут-то была благополучно доведена до окончания та процедура, которая помешала на шепской дороге появление мистера Чистакера, «Тише! Тише! Тише! Тише! Тихо! А! У! А! У! А, вы сумасшедший!» — воскликнула миссис Гринау. «Весь чипец мне измяли. Что-то скажет Жанетта». оно ее совсем, вашу Жанетту», — отвечал капитан наверху блаженства. «Руки у нее не отвалятся, и другой чипец сделает». И затем, если не ошибаюсь... Та же процедура повторилась сызнова. Решено было, что капитан уедет в субботу утром и поселится в ожидании свадьбы в Пенрите. Брачную церемонию положено было совершить в Авазорской приходской церкви, и Кэт согласилась быть единственной провожатой. Была сначала речь о том, чтобы выписать Чарли Ферстерс, но потом мистерис Гринау передумала. «Лучше я ее приглашу после, когда ты уедешь», — сказала она. «Тогда она мне будет нувнее Кстати же, я выпишу и честь и женю его на ней, а то что ему на две поездки расходоваться по Пуфтому». Капитану Бельфельду было позволено, или, вернее, приказано, приезжать из пенрита пока он жених, не более двух раз в неделю. Я не берусь решить, каковы были его чувства, когда мистер Сгренау вручила ему пятифунтовую ассигнацию, строго-настрого наказав ему, чтобы ее достало ему на две недели. Обуяла ли его при этом одна радость, или же в нем шевельнулось чувство похвальной неловкости? Капитан Бельфельд, из Вавазорского замка в Уэст-Морленде. «Что ж, это звучит недурно», — рассуждал он самим собою, отправляясь в первый раз в Пенрид.